как будто бы хотели его высосать. С воплем отчаяния отскочил он и проснулся. Неужели и это был сон? Сбьющимся на разрыв сердцем, ощупал он руками вокруг себя, да,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 Был так сон. Он вскочил с постели, полоумный, обеспамятивший, и уже не мог изъяснить, что это с ним делается. Даввельный ли кошмар или домового, бред ли горячки или живое видение. Стараясь утешить сколько-нибудь душевное волнение и расколыхавшуюся кровь, которая билась напряженным пульсом по всем его жилам, он подошел к окну и открыл форточку.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 sing